Багровый кисель стены не исчезла. Тяжесть наваливалась откуда-то сверху, пустяковая, каких-нибудь две-три десятых г сверх нормы, но с каждым шагом она становилась все ощутимее, словно в рюкзак подвешенный за плечами. Какой-то шутник подкладывал кирпичи, и с каждым шагом мы сгибались все ниже, и каждый кирпич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 Коротко пояснил Зернов, помогая мне встать, и перегрузок нет, путь свободен. Зернов ошибался, впереди был тупик, красная стена, как и в начале коридора. Пройдем мы ее или нет?